Глава 4. Рассказ Вечного Человека «Танис!» – долетел голос Карамона. «Берем!» – неожиданно вспомнив о том, что он только что натворил, Танис выпрямился и пошел, спотыкаясь туда, где остались Тика и Карамон. Перед ними на окровавленных камнях лежало тело Берема. Но вот Берем зашевелился, а потом застонал, но не как от боли, а как будто бы от воспоминания о ней. Прижал к груди трясущуюся руку и начал подниматься. О страшной ране, нанесенной мечом эльфа напоминали только следы крови на одежде и теле. Но к тому времени, когда подошел Танис, пропали и они. «Понял теперь, почему его называют Вечным Человеком», — сказал Танис посеревшему Карамону. «В Пак Старкасе он умер у нас со стурмом на глазах, умер, раздавленный каменными глыбами. Он умирал несчетное множество раз и всякий раз воскресал. При этом он утверждает, что понятия не имеет, каким, дескать, образом. И Танис подошел вплотную к Берему, который следил за ним угрюмо и настороженно». — Но ведь на самом деле ты знаешь, а, Берем? — спросил полуэльф. Он говорил негромко и казался спокойным. — Знаешь, — повторил он уверенно, — и ты расскажешь нам обо всем, потому что от этого могут зависеть жизни многих, очень многих, Берем. Тот опустил глаза. — Мне очень жаль, что так вышло с твоим другом, — пробормотал он. — Я пытался помочь, но, видно, ничего уже нельзя было. — Я знаю, — Танец глотнул. — Я тоже сожалею о том, как поступил с тобой. — Я... Я ничего перед собой не видел и плохо соображал, что делаю. Но говоря таким образом, Танис сам понял, что лжет. Видеть-то он видел, но не то, чтобы его на самом деле, а то, что ему хотелось. Сколько раз в его жизни уже бывало подобное, сколько раз он принимал за истину то, что на самом деле ему только мерещилось. Он не сумел понять Берема потому, что ему и не хотелось его понимать. Более того, Берем стал для него воплощением всего того темного и тайного в его собственной душе, о чем Танис предпочитал думать пореже. Убивая Берема, полуэльф как бы пырнул мечом себя самого. И этот удар словно прорвал давно назревавший нарыв, выпустив наружу ядовитый гной, который из-под разъедал его душу. Теперь язва начнет зарастать. Смерть Флинта пролилась в его сердечные раны, словно бальзам, напомнив ему о высших ценностях, о благодати. Наконец-то Танис избавился от темного, гнетущего чувства вины. Что бы ни случилось в дальнейшем, он знал, что сделал все от него зависевшее и до последнего пытался что-то поправить. Да, он ошибался, но эти ошибки следовало простить и продолжать жить. Быть может, именно это и прочел берем в глазах Пуэльфа. Во всяком случае, во взгляде Танниса было и горе, и сострадание к его собственной беремо участи. «Я так устал, танис неожиданно проговорил вечный человек, прямо глядя в покрасневшие от слез глаза Пуэльфа. «Я так устал». Потом его взгляд обратился к черному каменному озеру. «И я... я завидую твоему другу. Он теперь отдыхает». Он обрел покой. А я? Неужели я никогда не узнаю покоя? Берем судорожно сжал кулаки, потом содрогнулся всем телом и закрыл лицо ладонями. Мне страшно. Я вижу конец. Он так близок. Я боюсь. Мы все боимся. Вздохнул Танис и потер воспаленные глаза. Ты прав. Конец близок, а тьма и не думает расступаться. Похоже, все зависит от тебя, Берем. Я? Я не. Я расскажу вам все, что могу, запинаясь, выговорил Берем. Он точно клещами вытягивал из себя каждое слово. «Но вы должны обязательно помочь мне!» Он схватил таниса за руки. «Обещайте, что вы мне поможете! Обещайте!» танис хмуро ответил. «Как же я могу что-то обещать, пока не узнаю всей правды?» Берем сел наземь и прижался спиной к скале, все еще хранившей следы его крови. Остальные устроились кругом плотнее, заворачиваясь в плащи. Ветер, задувший с гор, вывы между валунами. Молча, не перебивая, слушали они вечного человека». Только Тасс, еще не наплакавшийся по Флинту, время от времени принимался шмыгать носом, пряча лицо у Тики на плече. Сперва Берем говорил очень тихо и как будто неохотно. Иногда он замолкал, борясь с собой, зато потом принимался честить, как если бы слова причиняли ему боль. И все-таки возможность высказать, наконец, правду, столько лет переполнявшую его душу, приносила ему величайшее облегчение. «Когда я сказал, что понимаю, каково тебе...» Тут он кивнул на Карамона. «Каково тебе было потерять брата?» Я сказал правду. У меня... У меня была когда-то сестра. Мы с ней не родились двойняшками, но были, по-моему, даже ближе друг к другу. Она была всего на год младше меня. Мы жили на уединенной маленькой ферме, недалеко от Нераки. Даже соседей и то поблизости не было. Наша мама сама выучила нас читать и писать. Не ахти, какое образование, но по нашей жизни много ли требовалось? Мы с сестрой с детства только и делали, что возились по хозяйству. У меня и друзей-то никого не было, кроме нее. И у нее был только я. Она много работала, слишком много. Родители наши состарились и стали хворать, а после катаклизма мы и вовсе еле сводили концы с концами. Какой голод, помнится, был в ту первую зиму. То, что рассказывают теперь о голоде, и малые талики не передает. Вам этого попросту не представить. Голос его прервался, глаза потускнели. По стране стаями бродили дикие звери одичавшие люди, которые были еще хуже зверей. Нам еще повезло, про нашу маленькую ферму мало кто знал. на Но сколько ночей мы просидели без сна, с дубинками наготове, а вокруг дома, ожидая чего-то, бродили голодные волки. Моя сестра, чудо-девочка, состарилась у меня на глазах, а ведь ей не исполнилось и двадцати. Волосы у нее стали совсем седыми, как у меня теперь, морщины на лице. Но она не жаловалась, не пожаловалась ни единого разу. Потом наступила весна и стало чуточку лучше, и сестра говорила, что теперь у нас, по крайней мере, появилась надежда». «Хотя бы семена в землю можно было бросить. Или пойти поохотиться на дичь, вернувшуюся с приходом тепла. «Теперь мы прокормимся», — говорила она. Она любила охотиться. Она отлично стреляла из лука, и ей нравилось бывать в лесу. Мы часто промышляли вдвоем. В тот день...» Берем замолчал и закрыл глаза. Его затрясло точно во Скрипнув зубами, он продолжал. «В тот день мы забрались дальше обыкновенного. Молния выжгло подлесок и мы обнаружили тропу, которую прежде не замечали». Охота выдалась неудачно, и мы пошли по тропе, надеясь подстрелить какого-нибудь зверя. Но потом я заметил, что тропата была не звериная. Очень-очень давно ее протоптали человеческие ноги, и вот уже много лет никто по ней не ходил. Я хотел вернуться, но сестра настояла на том, чтобы пойти вперед. Ей было интересно, куда приведет нас тропа. На лице Берема отражалось все большее напряжение. Танис даже испугался, не оборвал бон свой рассказ. Но Берем продолжал торопливо, как будто его что-то подстегивало. Тропа привела нас в какое-то очень странное место. Сестра сказала, что когда-то давно здесь верно был храм, храм, посвященный темным богам. Не знаю. Я только видел, что там повсюду валялись куски сломанных колонн, обвитые мертвой травой. Она была права, там чувствовалось какое-то зло. Нам нужно было уйти, сразу уйти с того нехорошего места. Берем повторил это несколько раз как молитву. Потом умолк. Друзья сидели неподвижные молча, и, наконец, Берем заговорил вновь, но так тихо, что им пришлось нагнуться вплотную к нему. Они начали понимать, что Берем не замечал их и позабыл даже, где все они находились. Память снова вернула его в давно прошедшие времена. «Я вижу среди развалин нечто прекрасное и удивительное, цоколь разбитой колонны, сплошь усыпанный самоцветами». В голосе Берема вновь зазвучал благоговейный восторг. «Ни разу в жизни я еще не видал такой красоты и столько богатства сразу. Да как бросить его здесь?» Надо взять хоть один камешек. Даже один единственный камешек способен обогатить нас. Мы переедем жить в город, а у сестры появятся женихи. Я поспешно падаю на колени и вытаскиваю из ножен нож. Я уже присмотрел камень, который ну просто невозможно не взять. Великолепный зеленый самоцвет, ярко сверкающий на солнце. Он прекраснее всего, что я когда-либо видел. Поддев его концом ножа, тут рука Берема совершила быстрые движения, я начинаю выковыривать камень. Сестра в ужасе. Она кричит на меня. Она приказывает мне остановиться. Это место священно, доказывает мне она. Камень принадлежит какому-нибудь богу. Не святотатствуй, Берем. Берем тряхнул головой. Лицо потемнело от гнева. Того давнишнего гнева. Я не обращаю на нее внимания и продолжаю раскачивать камень, хотя и меня пробирает некий холодок. Если он и принадлежал когда-то богам, они давным-давно его бросили, говорю о сестре. Так же, как они бросили и нас. Она не слушает. Глаза Берема яростно вспыхнули. В них появился пугающий блеск. Голос его звучал, словно бы откуда-то издалека. Она пытается оттащить меня прочь. Ее ногти царапают мне руку. «Остановись, Берем!» — приказывает она мне. «Мне, своему старшему брату!» «Не смея осквернять принадлежащие богам!» «Я не дам тебе!» «Да как ей не стыдно так говорить со мной!» «Я ведь и делаю -то это больше ради нее, ради нашей семьи!» «И зачем только она взялась мне перечить?» «Она же знает, чем иногда кончается дело, если меня как следует взбесить!» «Словно бы какая-то жила лопается у меня в голове!» Я теряю способность думать ничего не вижу перед собой. «Отвяжись!» — кричу я, что есть мочи. Но она опять хватает мою руку с ножом. Лезвие царапает самоцвет. Теперь глаза Берема пывали настоящим безумием. Карамон на всякий случай потянулся к кинжалу. Берем сжал кулаки, голос его срывался, словно в истерике. «Я отпихиваю ее. В общем, даже и не особенно сильно. Я совсем не хотел так уж крепко толкать ее, но она падает. Я хочу подхватить ее, но не могу». Я двигаюсь так медленно, слишком медленно. Она падает. Ее голова ударяется о колонну. острая обломок камня, вот здесь. Рука берема коснулась виска. Кровь заливает ее лицо, течет по камням. Они не блестят больше. И ее глаза, они тоже тускнеют. Они смотрят прямо на меня, но не видят, ничего не видят. А потом, потом... Судорога прошла по его телу.